Глава седьмая. Я хотела закричать, но горло сжал спазм. Видя, как один из мужиков подкрадывается к кровати, я тихо заскулила и попятилась назад, одной рукой прикрывая ребенка у себя за спиной. Как хорошо, что я из страха скинуть Итана во сне, кладу его к стене. Хотя, если меня убьют, то Итану стена мало чем поможет. «Если не будешь кричать, не тронем тебя». Тихо сказал бандит. «Отдавай золото. все, что у тебя есть, и мы уйдем". Лишиться денег жаль, но жизнь дороже. Я протянула дрожащую руку и указала на сумку, лежащую в моих ногах. Ухмыльнувшись, мужик погрозил мне пальцем, видимо, чтобы не кричала, а сам полез в сумку. Достав кошель, он высыпал монеты в руку, пересчитал и засыпал обратно. «Да ничего так!» Тихо сказал он подельнику, засовывая мешочек себе за пазуху. Идем, вряд ли у нее еще что-то есть. Сейчас уйдем, сейчас, пробормотал второй, плавно двигаясь ко мне. Сначала поблагодарим девку и уйдем. Ты же не хочешь оставлять следы? Она морды наши засветила. Нет, прошу, я никому ничего не скажу, запинаясь, прошептала я. Но меня не послушали. Огромная рука уже тянулась ко мне и готова была ухватиться за край одеяла. Как произошло невероятное. Комнату оглушила взрывом. Яркая вспышка ослепила на несколько мгновений. А когда я проморгалась, то с удивлением увидела, что вокруг кровати установлен мерцающий купол, а около двери без сознания лежат мужики. «Что здесь такое?» Рявкнули из-за двери, а затем в комнату ворвался владелец постоялого двора. Нахмурившись, он кинул быстрый взгляд на бандитов, а затем посмотрел на меня. «Леди, вы в порядке? Уже безопасно. Можете снимать защиту». Тихо, словно с душевно больной, заговорил мужчина. «Не могу. Это не я», – прошептала, всхлипывая. Била крупная дрожь, а сердце отчаянно трепыхалось в груди. Казалось, еще пара ударов, и оно сломает ребра. По щекам текли слезы, а я абсолютно не могла себя контролировать. «Хорошо», — владелец поднял руки, словно сдавался. «Главное, не волнуйтесь. Я сейчас вызову стражу, они помогут». Он хотел было выйти, но я жалобно попросила. «Нет, не уходите, я боюсь». «Что же?» Мужчина нахмурился и выглянул в коридор. А затем кому-то крикнул. «Эй, сбегай к стражам, пусть кто-нибудь придет. и маг нужен!» «Спасибо», — шепнула я, садясь на кровати и кутаясь в одеяло. «Не переживайте, они...» — мужчина кивнул на разбойников. «В ближайшее время не очнутся. Но скажите, зачем они приходили?» «За золотом. Один из них забрал мой кошель», — призналась я. Мужчина присел перед телами и принялся осматривать карманы. Выудив мой мешочек, он показал мне. «Он?» «Да», — кивнула я. Дрожь медленно уходила, страх отступал. Я уже могла нормально дышать, а сердце потихоньку выравнивало ритм. «Я положу на стол. Боюсь, не смогу подойти к вам, щит не пропустит». «Не знаю, откуда он. Я такое делать не умею», — призналась, рассматривая купол. «Ничего, сейчас придет маг и во всем разберется. За спиной захныкал Итан. «Неужели пора кормить?» Я растерянно глянула на мужчину и повернулась к Итану. «Кормите ребенка, я выйду», — сказал владелец гостиницы, но я спешно крикнула. «Нет, не оставляйте меня с ними!» Пусть бандиты и были без сознания, все же могли в любой момент очнуться. А защитит ли меня купол, я не знаю. «Хорошо», — мужчина растерянно кивнул и осмотрелся. «Тогда я сяду на стул спиной к вам. Видеть ничего не буду». «Спасибо», — поблагодарила я, устраивая Итана удобнее на руках. «Почему вы так добры к падшей?» «Падшая, проклятая, добропорядочная, мне все равно», — легко ответил владелец. «Считаю, что это глупость, метить женщин, превращая их в изгнанниц». «Я уверена, вы многим помогли», — подумав, все же сказала я. «В Малинках — это деревня, в двух днях пути отсюда. Меня не пустили на постоялый двор». «И здесь не везде пустят», — усмехнулся мужчина. «Зря вы так распорядились своей жизнью. Молодая, красивая, а уже с меткой. Мне все равно, а вот люди вокруг...» «Я не хотела», — шепнула в ответ. Настроение пропало. Объяснять причину появления метки не хотелось. «А по-другому оправдаться вряд ли получится». И не пришлось. Я едва успела покормить Итона, как в комнату вошли трое стражников с обнаженным оружием. Двое принялись связывать руки бандитам, а третий подошел ко мне. «Снимайте купол!» – приказал он. «Я не могу, не умею!» – испуганно отозвалась, растерявшись от такого напора. «Оставила как!» – усмехаясь, поинтересовался второй. «Странная ты, меченая, а с магией! Что же натворила?» «Отстаньте от потерпевшей!» – буркнул третий. «Авис, вызывай дикого!» «Может, сами справимся?» – скривился Авис. «С диким связываться, сам понимаешь!» «Понимаю, но и щит высшего порядка я снять не смогу!» – хмурясь, пробормотал мужчина. «Вызывай, пока он в городе, иначе потерпевшая в мумию превратится, дожидаясь помощи!» Я с опасением ждала упомянутого дикого. Кто он? Почему его так не любят стражники? Или они его боятся? А может, и мне стоит переживать? Прошло не менее часа, прежде чем в номер вошел высокий мужчина, укутанный в плащ. Широкополая шляпа закрывала лицо. Видно было лишь тонкие губы, изогнутые в кривой ухмылке, и тяжелый подбородок. Миссир, склонившись, пробормотал Авис. Двое других также склонились рядом. Что произошло? Голос у мага оказался довольно молодым. А когда он снял шляпу и стянул плащ, стало видно, что маг и правда достаточно молод. Лет 30-35, не больше. Синие глаза смотрели на меня внимательно, а губы презрительно скривились. Ну вот опять. А я было подумала, что маги относятся к меченым нормально. «Мессир, вот эти двое вломились в номер потерпевшей и...» Начал было тот, что предложил вызвать Дикого. «Вы меня вызвали, чтобы рассказать про нападение?» перебил стражника мужчина. «Я должен разбираться с двумя недоумками?» У меня по спине пробежал холодок от его голоса. Таким тоном можно замораживать, да и вообще начинаешь чувствовать себя букашкой. «Нет, мессир, простите». Стражник склонил голову и отступил. «Мессир, дело в защитном куполе. Мы не можем его снять», — обратился к магу Авис. «Я направлю ходатайство, чтобы вас проверили на знания магии и магических предметов», — не повышая голос ровным тоном сказал Дикий. «Такой купол дает артефакт высшего порядка, отключить который может только владелица». Стражники и Дикий, выжидающие, посмотрели на меня. «Я не знаю, о чем вы говорите» прошептала я, прижимая Итана к груди. «Я не умею колдовать». «Лжете», — холодно усмехнувшись, сказал Дикий. «Обмануть высшего мага невозможно, а попытки караются смертью. Я дам вам последний шанс. Где артефакт?» «Но я правда не знаю», — едва не всхлипнув, пробормотала, прижимаясь спиной к холодной стене. «Меня убьют за то, что я не знаю?» Макс склонил голову на бок и внимательно посмотрел на меня. Затем кивнул. «В этот раз не лжете. Артефакт высшего порядка всегда является каким-то предметом. Будь то украшение или деталь интерьера». «У меня есть кольцо!» — вспомнила я странное украшение. «Оно иногда светится, но оно не мое, не знаю, как попало ко мне». «Достаньте его и сожмите в руке». Дикий не обратил внимания на мои оправдания. «Сейчас!» Я положила Итана на кровать и потянулась к сумке. В одном из кармашков я нашла украшение. Зажмурилась и сжала в руке, молясь всем богам, чтобы купол исчез. Открыв глаза, я не увидела купол. Зато столкнулась с заинтересованным взглядом Дикого. «Дайте кольцо!» Мужчина требовательно протянул руку. «Отказаться?» «Нет». Я молча протянула украшение. «Да пусть хоть совсем забирает». Дикий покрутил побрикушку, хмыкнул, а затем вернул обратно. «Советую узнать об артефакте побольше, прежде чем он нанесет кому-то вред. Вы будете приятно удивлены». «Кольцо опасно?» – испуганно спросила я, откладывая его подальше в сумку. «Я разве похож на королевскую библиотеку?» Усмехнулся Дикий, а затем обернулся к стражникам, стоящим по стойке смирно. Почему нападающие еще здесь? У меня будет серьезный разговор с вашим командиром. Надев шляпу и закутавшись в плащ, Дикий вышел, даже не попрощавшись. Ну вот, еще и от командира влетит, пробурчал Авис, со всего маху пнув бандита. А штрафует, со вздохом подтвердил второй стражник. Третий промолчал. Он просто попинал второго преступника таким нехитрым способом, приводя в чувство. «Леди, вы здесь еще задержитесь? Нужно будет дать показания в участке», – обратился ко мне Авис. «Я завтра собираюсь съезжать. Утром за вами пришлют», – кивнул мужчина, подхватил одного из бандитов под руки и вывел за дверь. Когда стража вышла, поднялся и хозяин во двора. «Я тоже пойду». А вы закройтесь на замок и спокойно спите. Уверен, больше вас не потревожит. Завтрак за счет заведения. Спасибо вам поблагодарила я его. Спасибо, что не оставили одну. Это, отчасти, и моя вина. Спокойной ночи. Я заперла дверь на засов и легла в кровать, но так и не смогла уснуть, вздрагивая от каждого шороха, прислушиваясь к каждому скрибу половицы. Казалось, что стоит мне закрыть глаза. Как дверь распахнется, явив передо мной разбойников, которые придут вершить месть. Так и пролежала до утра, уговаривая себя, что следующую ночь я проведу уже в своем доме, куда никто не посмеет залезть. Но стоит пораспрашивать о способах защиты лишним не будет. За мной пришли, как только солнце показалось из-за горизонта. Я была уже собрана и нетерпеливо ожидала стука. Хотелось быстрее разобраться с проблемами, а после ехать в свой дом. Да и Мариэлу проводить следует. Старушке будет приятно. Местный полицейский участок не впечатлил. Низкое серое здание, мало окон и крохотные кабинеты. В одном из них я, сидя на шатком стуле, подробно описывала все, что со мной произошло вчера. Не знаю, насколько им поможет знание, что я обедала у Ганса, а затем купала малыша. Но спорить не рискнула. Описала все и была отправлена домой. Точнее, сначала с меня взяли обещание, что я обязательно сообщу им адрес, как только окончательно перееду. Выйдя из участка, я поискала взглядом повозку И, не найдя оной, решила прогуляться пешком. Лирх на самом деле был небольшим. На земле я проходила большие расстояния пешком. А здесь часа за три можно полностью пересечь город. С корзиной в руках дальнюю прогулку я вряд ли осилю, но немного прогуляться и проветрить голову все же стоит. Сейчас меня больше всего волновало, рассказывать ли Василу и Миларе о ночных приключениях. Подумав немного, решила, что не буду волновать друзей. Не хотелось видеть сочувствия во взгляде и отвечать на кучу вопросов. Еще и Васил будет винить себя, что не ночевал на постоялом дворе. Нет, таких переживаний они не заслужили. Только вот... Как бы так узнать побольше о кольце? Как его назвал маг? Артефакт высшего порядка? Надо будет спросить у Грэма, что бы это могло значить. Придумаю. Скажу, что где-то услышала и стало любопытно. А может, и вовсе не буду спрашивать. Просто узнаю, есть ли в Лирхе библиотеки. Я услышала цокот копыт. Оглянулась и махнула рукой. И только потом поняла, что такие кареты не останавливаются, чтобы подзаработать. Черная с золотым узором на двери. Непростая, нет. Явно кто-то важный едет, высокопоставленный. К моему удивлению, кучер остановил лошадей, а дверь в карету распахнулась, как только поравнялась со мной. «Садитесь!» — послышался глухой голос. В самой карете было темно. Я даже не могла понять, сколько там человек не то чтобы сказать, как выглядит говоривший. «Простите, я случайно...» Отступая назад, промямлила я. «Просто перепутала. Сядь!» Грозно, властно, таким же тихим голосом. «Это приказ!» Сглотнув, забралась в карету и села напротив мужчины, прижимая корзину к себе. Мужчина взял в руки трость, стоявшую рядом, и направил в мою сторону, словно собирался ткнуть железным набалдашником прямо в грудь. Я отшатнулась, на что незнакомец усмехнулся и постучал тростью в стену кареты в паре сантиметров от моей руки. А я узнала эту усмешку. «Что вам от меня надо?» Придав голосу жесткости, спросила, прямо смотря на дикого. С большим трудом мне сорвалась на писк под конец фразы. «Узнать, как кольцо попало к вам и от кого родился ребенок. Мессир, видимо, не любил ходить кругами, а сразу спрашивал прямо. «Про кольцо я вам уже сообщила, а кто отец моего сына, неважно». Я тряслась, словно испуганный заяц. Но раскрыть тайну попадания все же страшнее, чем навлечь гнев мага. «Я ведь и не сделала ничего противозаконного, верно?» «Мы можем заключить сделку». Немного помолчав, Дикий заговорил вновь. «Вы рассказываете про отца ребенка, а я раскрою тайну артефакта». «Я не заключаю сделок, миссир», — вновь отказалась, подавив желание согласиться и узнать, наконец, что же скрывает кольцо. «Когда побрякушка вновь проявит себя, кто-то умрет, а я вернусь в этот захудалый городишко, чтобы судить вас, как хозяйку артефакта» принялся расписывать далеко не радужные перспективы мужчина. «И тогда, подвергнувшись заклятию правды, вы не сможете ничего утаить. И выгородить богатого любовника тоже». Я молчала, просто не могла согласиться на сделку, пока не буду уверена, что останусь в безопасности. Смотрела на свои руки, держащие корзину, и думала о том, как же хочется выйти из кареты. «Что же, я дам вам время подумать!» Так и не дождавшись ответа, Дикий заговорил вновь. «Куда вас отвезти?» «К мадам Дев», — призналась, даже не пытаясь скрывать. «Смысл? Вряд ли меня выпустят из кареты. Магу нужно было знать, куда я еду». Вновь трость и серебряный набалдашник в опасной близости от меня, но в этот раз я не дернулась. Не стоит доставлять мессиру удовольствие наблюдать за моим испугом. Несколько стуков, словно мелодия, а затем тишина. Мы так и доехали до дома Мариэлы в полнейшей тишине. Когда карета остановилась, Дикий распахнул дверцу и тихо сказал. — На сегодня я вас отпускаю, но скоро вернусь за ответом. Надеюсь его получить. Иначе я найду способы выпытать информацию. «Только боюсь, вам это не понравится». Я пулей выскочила из кареты, даже не стараясь быть вежливой. «К чёрту, мессира! Пусть катится!» «Амалия?» — услышала я шокированный возглас Милары. Подняв глаза, увидела стоящих у калитки подругу и Васила. Они смотрели на меня с тревогой и немым вопросом. Знали, чья карета. «Что же, видимо, солгать не получится, и рассказать правду придется. «Что случилось?» — спросил Васил хмуро, глядя на отъезжающий экипаж. «Я расскажу, обещаю, но не сейчас, договорились?» Скромно улыбнувшись, попросила я. «Давайте для начала проводим мадам Деф». «Но даже не думай отвертеться». Васил пригрозил пальцем и, забрав Итана, пошел в дом. «Я жажду подробностей» прошептала Милара с любопытством. «Что же, подробности раскрывать не хотелось бы, но может, стоит рассказать всё мужу Милары? Он маг, может, подскажет, что там такое с артефактом, да и расскажет про мессира. Все размышления отошли на задний план, стоило нам зайти в дом. Мадам Дэф уже собрала сумки и выставила их в прихожую, а сама крутилась на кухне. «Идите в гостиную, сейчас принесу чай!» — крикнула Мариэлла. Зайдя в гостиную, огляделась. Все осталось на своих местах. Исчезли лишь памятные мелочи в виде статуэток на полках. «Мадам Деф, а за вещами кто-нибудь приедет?» — крикнула, не представляя, как можно вот так все оставить. «Да создатель с тобой!» — воскликнула старушка, входя в комнату с подносом. Все тебе оставляю. Не понравится? Выбросишь. На что мне этот хлам?» «У Бетти места много, да только своей мебели полно. Я только вещи забрала, а остальное мне не надо. Кстати, в Чулане есть колыбелька детская. Она целая. Сыну твоему как раз подойдет. «Спасибо», — тепло поблагодарила Мариэллу. «Мебель мне не помешает, а кроватка особенно». Мы молча пили чай. Каждый думал о своем. Мариэлла разглядывала гостиную с легкой улыбкой на губах. Не нужно быть гением, чтобы понять, о чем думает женщина. Воспоминания. Когда мне пришлось продать родительскую квартиру, я не сидела вот так с блаженной улыбкой. Я старалась сделать все быстрее, не давая себе времени на печаль. Ведь иначе бы вспомнилось не безоблачное детство, а кошмар. Начавшиеся соглашения результатов анализов. Вместо ярких дней, наполненных смехом, наступили серые, безрадостные будни, пропитанные запахом лекарств и слезами. Разве захочется такое вспоминать? Радовало лишь то, что от продажи квартиры появятся деньги, а с ними и призрачный шанс на исцеление родителей. Но, увы. Я тряхнула головой, освобождаясь от грустных мыслей. Какая разница, что было до, если сейчас не то, что проблемы другие, да даже сам мир. Вы нам только напишите, как доберетесь, хорошо? – попросила Милара. Переживаем очень. А что там добираться? – рассмеялась старушка. Да да, Лора с порталом, а оттуда уже дочка с зятем заберут. Я же не первый раз езжу. Возраст все же, – буркнула я и тут же покраснела, понимая, насколько не тактично. «Деточка, я еще лет десять проживу!» Казалось, Мариалу нисколько не смутила фраза про возраст. «Так что нормально доберусь. Но так уж и быть. Пришлю весточку. И вы пишите, не забывайте бабушку. Кстати, Амалия. Там на столе в мастерской список адресов и имен тех, кто может помочь с тканями, нитками и всем, что может пригодиться в ателье». «А чтобы не отказали, скажи, что от меня». «Спасибо», — в который раз повторила от всего сердца. Оглядевшись, Мариэла встала с кресла и направилась на кухню. Любовно помыв чашку, она поставила ее рядом с мойкой и погладила столешницу. Я лишь молча наблюдала, стараясь быть на подхвате. «Люби этот дом, Амалия», — тихо произнесла старушка. Я знаю, что магия в этом мире заключается в другом, но верю в душу вещей. Люби то, что тебя окружает, и окружай себя тем, что ты любишь. Тогда твоя жизнь будет радостной и благополучной. — Вам грустно отсюда уезжать, да? — тихо спросила, ловя момент, пока мы одни. — Грустно, — согласилась Мариэлла. — Здесь прошла почти вся моя жизнь, но все же... Ее остаток я хочу провести с теми, кого люблю. Жаль, мой Альфред покинул этот мир, но я верю, что воссоединюсь с ним там, на небе. А тебе желаю встретить мужчину, который полюбит и тебя, и Итана всем сердцем. Родишь еще детишек и будешь счастлива». Не думала про замужество, немного поморщившись, призналась я. С меткой это будет сложно. Да и не до мужчин мне. Ребенка бы на ноги поставить. «Зря», — усмехнулась Мариэлла. «Посмотри на Милару. Она счастлива, светится рядом с Грэмом. Да и он души не чает ни в ней, ни в детях. Ищи себе жениха среди магов. Они не такие снобы. Да и относятся к рождению детей вне брака проще». Я сразу вспомнила Дикого. «Мессир, сильный маг. Разве он не сноб? Как скривился, когда понял, что перед ним падшая? А как любит запугивать? Нет уж, мне обычные стражники показались намного приятнее, да и вежливее. Во всяком случае, не хамили, не угрожали и даже не обиделись, что из-за моего артефакта им теперь положена взбучка. А если и обиделись, то никак этого не показали. А что до Милары и Грэма? Да, он другой». Но не может ли он быть исключением из правил?» С улицы донесся звон колокольчика, вырывая меня из размышлений. «Мне пора», — улыбнувшись тихо сказала Мариэлла. «Проводи старушку к экипажу». Провожала, естественно, не только я. Милара и Васил тоже вышли. «Ну что же, живите счастливо», — напутствовала старушка, обнимая каждого из нас. Ей тоже достались пожелания – легкой дороги, приятного путешествия, счастливой жизни с родными. Милара шмыгнула носом, не сдержав слез. «Но-но, не реви!» – усмехнулась Мариэла, смахнув с щек Милары слезинки. «Не помираю я, а всего лишь уезжаю!» Васил помог женщине сесть на сиденье, поднял багаж и отошел назад, давая нам возможность беспрепятственно махать, пока экипаж не скрылся за поворотом. «Ну что, мы ждем рассказа!» Милара повернулась ко мне и потёрла ладони. «Идёмте в дом», — вздохнув, я качнула головой в сторону входной двери. Правда, приступить к рассказу сразу не получилось. Итан принялся ворочаться, а вскоре его вовсе разрыдался, требуя еды. Разведя руками, я подхватила малыша и поднялась на второй этаж, в одной из спален. Приложив кроху к груди, я обвела комнату взглядом, подмечая, какую бы спальню хотела видеть. Определенно нужна кровать побольше. На полуторке я вполне умещаюсь, но почему бы не побаловать себя просторным ложем? В собственном доме-то. Еще хочу освежить стены и поменять шторы. Обязательно покрашу полы а на дверцу шкафа прикреплю зеркало в полный рост. Настроение стремительно улучшалось, и потихоньку приходило осознание, что я не в гостях, а у себя дома. В этом доме я могу сделать все так, как мне удобно. Отремонтировать, купить что-то новое, выкинуть ненужное. Жаль, что в деньгах я пока ограничена. Но ведь настанет время, когда я смогу позволить себе пусть немногое, но уж точно смогу улучшить жизнь но начну, пожалуй, со своей спальни уже сейчас. Можно было бы с детской, но я не планирую переселять Итана в соседнюю комнату в ближайший год. Не слишком удобно бегать к плачущему младенцу по ночам. Покормив Итана, я поднялась с кровати и, покачивая малыша, вышла из комнаты. Чулан. Мариэла что-то говорила про чулан и люльку. Было бы замечательно оставить малыша спать наверху, а самой спуститься к Василу и Миларе. А что, если попросить Васила мне помочь? Зайдя в гостиную, я поманила мужчину и тихо прошептала, чтобы не разбудить дремлющего сына. «А вы можете из чулана достать люльку и принести на второй этаж?» Васил кивнул и, поманив Милару за собой, ушёл на поиски того самого чулана. Я же, придерживая Итана, закопалась в сумке выуживая оттуда необходимое. Если люлька будет в хорошем состоянии, то нужно подготовить что-то внутрь. Одеяльце, пелёнка. Но это все не то. Малышу бы что-то подложить вместо матрасика. Но ничего такого в сумке не было. Из корзины брать не хотелось. Ведь то, что лежит там, подойдет в коляску. Я поднялась на второй этаж и заглянула во вторую комнату в поисках чего-нибудь, что могло бы мне помочь. Потрогов на ощупь покрывала, я удовлетворенно кивнула. В меру мягкая, как раз подойдет подложить под низ. Не думаю, что Мариэла давно не стирала его. Старушка показалась мне достаточно чистоплотной. Я дождалась, пока Васил принесет деревянную люльку с высокими бортами, передала ему итана, а сама принялась сооружать малышу постель. Хорошо, что малышам не нужна подушка. Прежде чем положить плед внутрь, Я сбегала в уборную и намочила найденную там тряпку. Люлькой давно не пользовались, поэтому лучше ее протереть, хотя пыли я не заметила. Интересно, Мариэлла ее протирала? Ведь ее дочь достаточно взрослая значит, люлькой давно не пользовались. Магия, возможно, стоит спуститься в чулан и самостоятельно осмотреть. Возможно, прошлая хозяйка просто любила чистоту везде. Или имела аллергию на пыль. Протерев колыбельку влажной тряпкой, я сложила плед в несколько раз и положила на дно. Следом Васил удобно устроил спящего Итана. Мне оставалось лишь укрыть сына одеялом. Качнув люльку пару раз, я вышла из комнаты и спустилась вниз. — Ну, — нетерпеливо подтолкнула меня к рассказу Милара, — давай уже не томи. «В общем, меня вчера пытались ограбить». Зажмурившись, выпалила я. Васил и Милара не перебивали, слушая внимательно. Васил хмурился и сжимал кулаки, а Милара ухала, прикладывая узкую ладонь ко рту, а глаза ее были широко распахнуты. «Вот так вот», — закончив рассказ, я развела руками. «Милара, а ты сказала мужу про моё попаданство?» сказала смущенно призналась девушка грэм удивился конечно но вроде не собирался никому сообщать а что я бы хотела узнать у него про этого дикого задумчиво проговорила я и хотела бы узнать про артефакт дикий это скорее прозвище хмуро произнес васил сомневаюсь что мессира зовут именно так а кто такие эти мессиры задала волнующий меня вопрос даже подалась вперед, чтобы скорее узнать ответ. «Высшие маги», — легко ответила Милара, но, увидев мой непонимающий взгляд, принялась объяснять. «Высшие маги обладают четырьмя стихиями. Они очень хорошо обучены и могут смело преподавать в академии. Много знаний равно много власти. Мессиры обычно приближены к его величеству и выполняют заказы от короны. Есть еще и одиночки, но их мало». Обычно высшие маги имеют высокий титул, притом заслуженный. Собственно, это все, что я знаю». «Не пойму, если маги спокойно относятся к меченым, то почему этот дикий так себя повел с Амалией?» – нахмурился Васил. «Вот не зря я не люблю магов». «Пап, ну ты несправедлив», – одернула отца Милара. «Обычно маги действительно не обращают внимания на метки. Но мессир не только маг но и титулованный господин. А, возможно, и вовсе его род имеет истоки от создателей. Тогда презрительность понятна, ведь это впитывается с детства, особенно в таких семьях». «И что мне делать?» — задала я главный интересующий меня вопрос. «Раскрыться, миссиру?» «Лгать ему нельзя ни в коем случае. Маги чувствуют ложь. А за обман высшего мага можно проститься с жизнью», — заговорила Милара. «А правду?» «Знаешь, давай я попрошу Грэма помочь тебе. Может, он знает этого лорда, сможет подсказать, как себя вести. Да и про артефакт этот». «Спасибо». Тепло поблагодарила я девушку. «Милара, расскажи мне про своих детей». Я намеренно сменила тему, увлекая в разговор не только подругу, но и Васила, чтобы мужчина не пытался себя ругать, хоть и безмолвно. Я же видела, как он сжимал кулаки и стискивал челюсти. Выпив чаю и в волю наболтавшись, я проводила гостей, пообещав Василу завтра его проводить. Жаль, конечно, что он уезжает, но останавливать его я не имею права. Милара пообещала поговорить с мужем сегодня же, а мне велела не волноваться, а отдыхать и обживаться на новом месте. Закрыв за гостями дверь, я окинула взглядом гостиную и улыбнулась. Вот и все, я дома!